Генезис и развитие макаронического стиля. В основе макаронической речи лежит использование варваризмов, или в иной терминологии ссороизмов, перегренизмов, не освоенных принимающим языком и потому непонятных для большинства его носителей иноязычных элементов, к числу которых принято... относить элементы звуковой системы, графики, интонации, морфологии, лексики, синтаксиса, даже значения и коннотации. Известно, что употребление варваризмов, а также диалектных, жаргонных и историчных вкраплений нарушает чистоту речи. Такое нарушение, а, следовательно, и макаронизация могут быть первые функционально неоправданными, что, судя по приведенной ниже пародии, было характерно для речи русского дворянства 18-19 веков. Советница. Не то на уме у отца твоего. Я очень уверена что он нашу деревню предпочтет и раю, и пари. Словом, он мне делает свой кур. Сын. Как? Он мой реваль? Дэй и фанвизин, сатиры на дворян, которые говорят по-русски, заикаются по-французски. Макаронизация этого типа, оцениваемая как засорение языка чуждыми элементами, речевая ксеномания, номинативная чужебесия Юрий Крижанича, Наблюдается и в других языках. Так, средневековые лондонские писари употребляли в своих деловых записях англо-латинский суржик, замешанную на английском на английской лексике собачью латынь – dog latin. Второе – функционально оправданными. На таком нарушении требования чистоты речи основан макаронический стиль. френдлих френдлих убрались» из выступления Геннадия Хазанова на юбилей Алисы Френдлих. Первые образцы макаронического стиля находим в стихах античного поэта Магния Децима Афсония, 310-393 годы, обильно смешавшего латынь с греческим. Перевод. Греческая муза, латинской камены, бесценный подарок. Шли у Афсоний шутливые речи билингвы. Музы, что делать? Пустым предаваться надеждам, играм глупейшим. День ото дня безвозвратно старея. Поскольку опыты о всоне последователей не нашли и надолго были забыты создателем этой техники, считается монах бенедиктинец Теофил Фоленго из Мантуи. Так французский библиограф Габриэль Ноде 1600 1653 говорит о нем как о поэте, который первым начал писать в макароническом стиле.